Глава двадцать третья Для оженить бы нужно было согласие отца, и для этого на другой день князь Андрей уехал к отцу. Отец с наружным спокойствием, но внутренней злобой принял сообщение сына. Он не мог понять того, чтобы кто-нибудь хотел изменить жизнь, вносить в нее что-нибудь новое, когда жизнь для него уже кончалась. Дали бы только дожить так, как я хочу, а потом бы делали, что хотели, — говорил себе старик. С сыном, однако, он употребил ту дипломацию, которую он употреблял в важных случаях. Приняв спокойный тон, он обсудил все дело. Во-первых, женитьба была не блестящая в отношении родства, богатства и знатности. Во-вторых, князь Андрей был не первой молодости и слаб здоровьем, старик особенно налегал на это, а она была очень молода. В-третьих, был сын, которого жалко было отдать девчонке. В-четвертых, наконец, сказал отец, насмешливо глядя на сына, «Я тебя прошу, отложи дело на год, съезди за границу, полечись». «Сыщи, как ты и хочешь, немцы для князь Николая, и потом, ежели уж любовь, страсть, упрямство, что хочешь, так велики, тогда женись». «И это последнее мое слово, знай, последнее», — кончил князь таким тоном, которым показывал, что ничто не заставит его изменить свое решение. Князь Андрей ясно видел, что старик надеялся, что чувство его или его будущей невесты не выдержит испытания года, или что он сам, старый князь, умрет к этому времени, и решил исполнить волю отца, сделать предложение и отложить свадьбу на год. Через три недели после своего последнего вечера у Ростовых князь Андрей вернулся в Петербург. На другой день после своего объяснения с матерью Наташа ждала целый день Балконского, но он не приехал. На другой, на третий день было тоже. Пьер также не приезжал, и Наташа, не зная того, что князь Андрей уехал к отцу, не могла объяснить его отсутствие. Так прошли три недели. Наташа никуда не хотела выезжать, и, как тень, праздная и унылая, ходила по комнатам, вечером тайно от всех плакала и не являлась по вечерам к матери. Она беспрестанно краснела и раздражалась. Ей казалось, что все знают о ее разочаровании, и смеются и жалеют о ней. При всей силе внутреннего горя это тщеславное горе усиливало ее несчастье. Однажды она пришла к графине, хотела что-то сказать ей, и вдруг заплакала. Слезы ее были слезы обиженного ребенка, который сам не знает, за что он наказан. Графиня стала успокоивать Наташу. Наташа, вслушивавшаяся сначала в слова матери, вдруг прервала ее. «Перестаньте, мама. Я и не думаю, и не хочу думать». Так, поездил и перестал. И перестал. Голос ее задрожал, Она чуть не заплакала, но оправилась и спокойно продолжала. «И совсем я не хочу выходить замуж, и я его боюсь. Я теперь совсем-совсем успокоилась». На другой день после этого разговора Наташа надела то старое платье, которое было ей особенно известно за доставляемую им по утрам веселость, И с утра начала тот свой прежний образ жизни, от которого она отстала после бала. Она, напившись чаю, пошла в залу, которую она особенно любила за сильный резонанс, и начала петь свои сальфеджи Упражнения и пения. Окончив первый урок, она остановилась на середине зала и повторила одну музыкальную фразу, особенно понравившуюся ей. Она прислушалась радостно. к той, как будто неожиданной для нее прелести, с которой эти звуки, переливаясь, наполнили всю пустоту залы и медленно замерли, и ей вдруг стало весело. — Что об этом думать много и так хорошо? — сказала она себе и стала взад и вперед ходить по зале, ступая непростыми шагами по звонкому паркету, но на всяком шагу Переступая с каблучка, на ней были новые любимые башмаки на носок. И так же радостно, как и к звукам своего голоса, прислушиваясь к этому мерному топоту каблучка и поскрипыванию носка. Проходя мимо зеркала, она заглянула в него. Вот она я, как будто говорила выражение ее лица при виде себя. Ну и хорошо. и никого мне не нужно лакей хотел войти чтобы убрать что то в зале но она не пустила его опять затворив за ним дверь продолжала свою прогулку она возвратилась в это утро опять к своему любимому состоянию любви к себе и восхищения перед собою что за прелесть это наташа сказала она опять про себя словами какого то третьего собирательного мужского лица хороша Голос молода, и никому она не мешает, оставьте только ее в покое. Но сколько бы ни оставляли ее в покое, она уже не могла быть покойна и тотчас же почувствовала это. В передней отворилась дверь подъезда, кто-то спросил, дома ли, и послышались чьи-то шаги. Наташа смотрелась в зеркало, но она не видала себя. Она слушала звуки в передней. Когда она увидала себя, лицо ее было бледно. Это был он. Она это верно знала, хотя чуть слышала звук его голоса из затворенных дверей. Наташа, бледная и испуганная, вбежала в гостиную. «Мама, Балконский приехал». — сказала она. — Мама, это ужасно, это несносно. Я, я не хочу мучиться. Что же мне делать? Еще графиня не успела ответить ей, как князь Андрей с тревожным и серьезным лицом вошел в гостиную. Как только он увидал Наташу, лицо его просияло. Он поцеловал руку графини и Наташи и сел подле дивана. — Давно уже мы не имели удовольствия, — Начала была графиня, но князь Андрей перебил ее, отвечая на ее вопросы и, очевидно, торопясь сказать то, что ему было нужно. «Я не был у вас все это время, потому что был у отца. Мне нужно было переговорить с ним о весьма важном деле. Я вчера ночью только вернулся», — сказал он, взглянув на Наташу. «Мне нужно переговорить с вами, графиня», — прибавил он после минутного молчания. Графиня, тяжело вздохнув, опустила глаза. «Я к вашим услугам», — проговорила она. Наташа знала, что ей надо уйти, но она не могла этого сделать. Что-то сжимало ей горло, и она неучтиво, прямо открытыми глазами смотрела на князя Андрея. «Сейчас? Сию минуту? Нет, это не может быть», — думала она. Он опять взглянул на нее... И этот взгляд убедил ее в том, что она не ошиблась. Да, сейчас сию минуту решалась ее судьба. Поди, Наташа, я позову тебя, сказала графиня шепотом. Наташа испуганными умоляющими глазами взглянула на князя Андрея и на мать и вышла. Я приехал, графиня. просить руки вашей дочери, — сказал князь Андрей. Лицо графини вспыхнуло, но она ничего не сказала. — Ваше предложение? — степенно начала графиня. Он молчал, глядя ей в глаза. — Ваше предложение? — она сконфузилась. — Нам приятно. И я принимаю. — Ваше предложение. Я рада. — И муж мой, я надеюсь, но от нее самой будет зависеть. — Я скажу ей тогда, когда буду иметь ваше согласие. — Даете ли вы мне его? — сказал князь Андрей. — Да, — сказала графиня. и протянула ему руку, и с смешанным чувством отчужденности и нежности прижалась губами к его лбу, когда он наклонился над ее рукой. Она желала любить его, как сына, но чувствовала, что он был чужой и страшный для нее человек. — Я уверена, что мой муж будет согласен, — сказала графиня, — но... ваш батюшка мой отец которому я сообщил свои планы непременным условием согласия положил то чтобы свадьба была не раньше года и это то я хотел сообщить вам сказал князь андрей правда что наташа еще молода но так долго это не могло быть иначе со вздохом сказал князь андрей я пошлю вам ее — сказала графиня и вышла из комнаты. «Господи, помилуй нас!» — твердила она, отыскивая дочь. Соня сказала, что Наташа в спальне. Наташа сидела на своей кровати, бледная, с сухими глазами, смотрела на образ и быстро крестясь шептала что-то. Увидав мать, она вскочила и бросилась к ней. «Что, мама, что?» «Поди, поди к нему. Он просит твоей руки», — сказала графиня холодно, как показалось Наташе. «Поди, поди», — проговорила мать с грустью и укоризной вслед убегавшей дочери и тяжело вздохнула. Наташа не помнила, как она вошла в гостиную. Войдя в дверь и уедав его, она остановилась. Неужели этот чужой человек сделался теперь все для меня? Спросила она себя и мгновенно ответила. Да, все. Он один теперь дороже для меня всего на свете. Князь Андрей подошел к ней, опустив глаза. Я полюбил вас с той минуты, как увидал вас. Могу ли я надеяться? Он взглянул на нее... И серьезная страстность выражения ее лица поразила его. Лицо ее говорило, зачем спрашивать, зачем сомневаться в том, чего нельзя не знать, зачем говорить, когда нельзя словами выразить того, что чувствуешь. Она приблизилась к нему и остановилась. Он взял ее руку и поцеловал. «Любите ли вы меня?» да «Да!» — как будто с досадой проговорила Наташа, громко вздохнула другой раз чаще и чаще и зарыдала. «О чем? Что с вами?» «Ах, я так счастлива!» — отвечала она, улыбнулась сквозь слезы, нагнулась ближе к нему, подумала секунду, как будто спрашивая себя, можно ли это, и поцеловала его. Князь Андрей держал ее руку, смотрел ей в глаза и не находил в своей душе прежней любви к ней. В душе его вдруг повернулось что-то. Не было прежней поэтической и таинственной прелести желания, а была жалость к ее женской и детской слабости, был страх перед ее преданностью и доверчивостью, Тяжелое и вместе радостное сознание долго, навеки связавшего его с нею. Настоящее чувство, хотя и не было так светло и поэтично, как прежде, было серьезнее и сильнее. «Сказала ли вам мама, что это не может быть раньше года?» Сказал князь Андрей, продолжая глядеть в ее глаза. «Неужели это я, та девочка-ребенок?» Все так говорили обо мне, — думала Наташа. Неужели я теперь с этой минуты жена, равная этого чужого, милого, умного человека, уважаемого даже отцом моим? Неужели это правда? Неужели правда, что теперь уже нельзя шутить с жизнью? Теперь уж я большая, теперь уж лежит на мне ответственность за всякое мое дело и слово. Да, что он спросил у меня? Нет. — отвечала она, но она не понимала того, что он спрашивал. — Простите меня, — сказал князь Андрей, — но вы так молоды, а я уже так много испытал жизни. Мне страшно за вас. Вы не знаете себя. Наташа с сосредоточенным вниманием слушала, стараясь понять смысл его слов, и не понимала. «Как не тяжел мне будет этот год, отсрочивающий мое счастье!» — продолжал князь Андрей. «В этот срок вы поверите себя. Я прошу вас через год сделать мое счастье, но вы свободны. Помолвка наша останется тайной, и ежели вы убедились бы, что вы не любите меня или полюбили бы...» — сказал князь Андрей с неестественной улыбкой. «Зачем вы это говорите?» — перебил его Наташа. вы знаете что с того самого дня как вы в первый раз приехали в отрадное я полюбила вас сказала она твердо уверенной что она говорила правду в год вы узнаете себя целый год вдруг сказала наташа теперь только поняв что свадьба отсрочена на год да от чего же год от чего ж год Князь Андрей стал ей объяснять причины этой отсрочки. Наташа не слушала его. — И нельзя иначе? — спросила она. Князь Андрей ничего не ответил, но в лице выразил невозможность изменить это решение. — Это ужасно. Нет, это ужасно. Ужасно! — вдруг заговорила Наташа и опять зарыдала. — Я умру, дожидаясь года. Это нельзя, это ужасно. Она взглянула в лицо своего жениха и увидала в нем выражение сострадания и недоумения. «Нет, нет, я все сделаю», — сказала она, вдруг остановив слезы. «Я так счастлива». Отец и мать вошли в комнату и благословили жениха и невесту. С этого дня князь Андрей... Женихом стал ездить к Ростовым.